Глава 76. Минуло уже десять вечера, когда они въехали в Бакингемшир. Бентли осторожно продвигался по темным проселочным дорогам. Около тридцати миль назад все трое замолчали. Бет знала, что это произошло, когда они проезжали совсем близко от Блэчли парка. Я там не была с тех пор, как меня перевели в Адмиралтейство осенью 44-го. неожиданно сказала МАП. Тогда еще все гудело и жужжало, работало как часы. К тому времени в БП служили тысячи людей. А помните, как поначалу все казалось таким запущенным, и мы знали всех в каждой смене? «А меня уволили в сентябре 45 пятого», сказала Озла. «Прислали стандартное письмо в виду прекращения военных действий и т.д. и т.п., «Соблаговолите убираться к черту и никогда никому не говорите, чем тут занимались. Иначе будете повешены, выпотрошены и четвертованы». Она вздохнула. Но вычищать все начали еще до моего отъезда. «Я была в группе, которую послали в наш старый четвертый корпус. Нам велели пройтись по каждой дощечке. Раньше, когда донимали сквозняки, в трещины в стенах запихивали бумажки с расшифровками, чтобы не дуло». Пришлось выковырять каждый клочок и все это сжечь. Бет хотелось остановиться у ворот Блэчли парка, но, с другой стороны, она даже радовалась, что этого делать нельзя. Слишком уж велика опасность быть замеченной возле родного поселка. Да и выдержит ли она зрелище опустевшего и заброшенного БП? Какие вещи мы тут делали? Никто? Никогда об этом не узнает. В молчании они свернули во двор, припарковались и, потягиваясь, вылезли из машины. Бет еще никогда не чувствовала себя такой разбитой. Утром она проснулась в камере, к обеду была на свободе, а к вечеру уже успела пересечь большую часть Англии. Неужели все эти события уместились в один единственный день? Маб долго пришлось звонить в дверь затихшего темного дома. Наконец, заскрипели дверные петли. «В чем дело?» — послышался взволнованный голос вдовы делли Нокса. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось». Бет вышла вперед, и глаза миссис Нокс округлились. «Простите, что беспокоим вас, миссис Нокс». Но дело неотложное. Три с половиной года назад я кое-что заперла в сейфе вашего мужа. Теперь я хочу это забрать. Войдя в библиотеку, Бет так сильно ощутила присутствие Дилли, что чуть не расплакалась. «Я тебя не предала», — подумала она, проходя мимо его потертого кресла. «Я не сдалась». Мап и Озла остановились поодаль, глядя, как Бет идет к стене и открывает панель. Глубоко вдохнув, она посмотрела на дверцу сейфа и вставила ключ. Раздался тихий щелчок, и Бет ощутила его не только слухом, но и самим сердцем. озлы и Мап ахнули, когда она протянула руку и вынула из сейфа папку с розой. «Это и есть оно?» прошептала Озла. Бет отнесла папку к бюро Дилли и разложила страницы. При виде знакомых пятизначных блоков кода и энигмы ее накрыло такой волной воспоминаний, что она едва удержалась на ногах. И тогда какая-то кошачья, дремавшая часть ее мозга пробудилась и потянулась в жадном ожидании работы. Бет начала раскладывать листы. Первым шло единственное сообщение, которое она уже взломала и пропустила через Тайпекс в свой последний день в БП. Бет заметила, что руки у нее уже не дрожат, а двигаются быстро и четко. «Смотрите», — сказала она. и Озла подошли, чтобы прочесть, глядя через ее плечо, слова, которые Бет годами хранила в памяти. Озла первая поняла, в чем проблема. «Мы пропали». конечно заключила она. «Здесь нет его имени!» Казалось, еще минута, и мап взорвется от злости. «Он это знал?» «Он не знал, что конкретно у меня есть. А без имени здесь недостаточно доказательств, чтобы его свалить!» Бет постучала пальцем по словам «Ваш источник в пон!» «Но он ведь пошел в наступление, как только ты прочла текст!» и устроил, чтобы тебя посадили под замок, и ты не могла показать бумагу тревису Мап взяла расшифровку. Это доказывает, что речь о нем. Он может заявить, что источником в пон была как раз я. Что это я намеревалась избавиться от него. Если он все перекрутит по-своему, получится похоже на правду. Не меньше, чем наша версия. И не надо забывать, это будет версия мужчины, сделавшего достойную карьеру, а не задерганной женщины. сбежавший из психушки. «Но даже само обвинение его замарает», заметила Озла, покусывая покрытый лаком ноготь. «Именно такого рода вещи и рушат карьеру. Особенно, когда я впихну ему в глотку его изумруд и начну расписывать влиятельным знакомым, в чем виновен Джайлз. А таких знакомых у меня куча». «Ну да, он может потерять работу и жить под подозрением. Но меня-то все равно вернут в Клокуэллы, вероятно». Перекроят мозги. Бет подняла глаза, уверенная, что так и случится. Прежде чем мы обратимся в Ми-5, нам нужно больше. Мне нужно больше. Нужен текст, где значится его имя. Чтобы уже никакое вранье не помогло ему выкрутиться. В одной из этих бумаг... Она веером разложила на столе расшифрованные донесения. Может упоминаться его имя. Надеюсь. Мне надо их взломать. И немедленно. Маб забарабанила пальцами по столу. Сколько ему понадобится, чтобы понять, что ты избежала Клиника сообщит в Ми-5, что я исчезла. Но Джайлз не указан в моем деле как контактное лицо. Этим занимается кто-то другой, так что даже если служба раскинет сети, Джайлзу не скажут, что я... Но «Ну, он выведает, уверенно заявила Маб. Наверняка отслеживает все донесения, в которых ты можешь упоминаться. «Все происшествия. Твой куратор ему скажет, что ты сбежала. И что тогда? Думаешь, он будет сидеть и ждать, пока ты взломаешь этот шифр?» «А может, и не выведет», — задумчиво возразила Озла. «После нашей помолвки я спросила, не может ли он поинтересоваться на работе, что случилось с бет «Ты правда спросила?» — удивилась бет «Неужели ты думаешь...» что за три с половиной года я ни разу о тебе не вспомнила. Конечно, мне хотелось знать. Джайлс немного покопал, но ему отказали в доступе к информации. «Сослались на конфликт интересов, поскольку он когда-то был твоим другом», — пояснила Озла. «Так что, если он тебе сказал, что в любой момент может стать твоим куратором, мне кажется, это чушь. Пусть ему и удалось уболтать врачей из Клокуэлла, и те выдали ему сведения». Но с начальством в МИ-5 это явно не сработало. И если они ему ничего не сказали тогда, сомневаюсь, что скажут теперь, что бы он там не отслеживал. Выходит, одно из нас Джайлз лгал. бэт прикусила нижнюю губу. Но что, если он лгал тебе? Не думаю. Обычно он лжет лишь для того, чтобы выставить себя в лучшем свете. А в тот раз без всякого удовольствия был вынужден признать, что его отфутболили как мальчишку. Ему хочется, чтобы в нем видели человека со связями, способного добиться чего угодно. «И все равно мы очень рискуем», — сказала Мап. «Пока мы теряем время, пытаясь взломать остальные донесения». Выбора все равно нет. «Если мы пойдем в Ми-5 сейчас, не имея конкретных доказательств, он выкрутится». Бет сделала глубокий вдох. «Моя операция назначена на следующий день после королевской свадьбы. Джайлз должен позвонить в Клокуэлл в то утро. Если предположить, что в Ми-5 ему ничего не скажут до того...» «Значит, неделя», — Озла посмотрела на них. Но наутро после свадьбы мы идем в Ми-5 с тем, что у нас будет на тот момент. Семь дней, чтобы взломать розу и припереть Джайлза Талбота к стенке. А ведь бэт пока взломала лишь одно сообщение, и на это ушло несколько месяцев. Неподъемная задача возвышалась перед ней, как скала. Все трое чуть не подпрыгнули, когда в дверь библиотеки кто-то постучал. Вошла миссис Нокс в ночном халате, в руках под нос. «Чай», — объявила она, зевая. «Еще я привела в порядок пару спален наверху. Работайте, мои милые». Я пошла спать. «Объяснять ничего не надо».